глава 23 сила отличное место и от деревни не слишком далеко людям удобно будет ходить Похвалила мужчина осматривая ровную поляну скрытую от глаз густыми деревьями Место маловато но как раз часть деревьев и повалим ты говорила нужны лучше отдельные здания или перегородить стеной А еще потребуются склады для шерсти необработанной, для пряжи и ткани. Или, может, вообще шерсть окрашивать в пустоши? Хотя нет, часть красим уже в виде пряжи, говорила сама с собой, прохаживаясь по поляне. Тебе же для окрашивания вода нужна? И лучше проточная. Верно, совсем вылетела из головы. Тогда, может, другую поляну посмотрим? Там речка небольшая бежит. «Правда, чуть дальше от поселка, ближе к новому выходу в пустошь». «Давай», — согласно кивнула, забираясь на лошадь. «Переживаний насчёт загрязнения природы у меня не было. От реки сделаем отвод, чтобы разноцветная жидкость не стекала обратно в реку. Да и все красители у нас натуральные, никакой химии. Через посёлок проезжать будем, может, прихватим Берона, пусть глянет». Он конулу реку расширял в каменной пустоши. «Отличная идея!» И, пришпорив лошадей, мы повернули назад. Через два часа мы уже втроем осматривали новое место под строительство первой ткацкой фабрики. Оно было ничуть не хуже предыдущего, даже немного шире. И подъезд не требовалось расчищать. Далековато от поселка. Но, думаю, скоро домики подберутся близко к этому месту. Строительство практически не прекращалось. Переселенцы сначала пребывали тоненькой струйкой по одной-две семьи в неделю. Сейчас же целыми септами. Слухи о новом Туате, защищенном от нападения, со справедливым реагом во главе распространились по всему острову. С одной стороны, это радует с другой — заставляет волноваться, не все рады оттоку жителей, а еще зависть к богатству. Анрей стал все чаще пропадать на советах старейшин, где разбирались различные вопросы, возникающие из-за еженедельного прибытия новых жителей. Благо, переселенцам жить было где, и строительного материала было достаточно, камней пока хватало. Конечно, возведение из этого материала идет не быстро, но деревья рубить мне было жалко, хотя их и хватало. Да, и мы предусмотрели и заранее построили чуть больше домов, чем изначально требовалось. Теперь переселенцы заселялись в готовые, но должны построить замену. С прибытием людей периодически появлялись разногласия, ссоры и даже драки. Их тоже разбирал Анрей совместно со старейшинами. Месяц назад муж был вынужден изгнать из долины одного мужчину. Уж слишком он был агрессивный, наглый и ленивый. Но последней каплей было то, что он ударил одну из женщин. Брать с мужчиной было нечего, а отрабатывать долг за причиненный ущерб не позволили. Кирк, первый помощник Кахира и наша военная мощь, Водохраной вывел задиру через пещеру. А там уже в крепости местные воины выпроводили того за ворота. «Куин!» — окликнул меня Берн. Я так погрузилась в свои мысли, что не услышала его предложения. «Прости, задумалась. Повтори, пожалуйста». «Я говорю, здесь удобнее отвод сделать и загородить фабрику, чтобы не шастали посторонние». «Согласна». Тогда в этом месте поставить красильню, а здесь предельню и склады. Как раз. Там же Анрей проход делает. Махнула рукой в направлении строившегося хода в долину. Мужчинам все же удалось разрушить стену. Проход получился метров семь шириной. Только в одном месте сужался до пяти. Нам повезло. Благодаря обвалу со стороны пустоши скала стала тоньше. И за два месяца непрекращающихся ударов последняя преграда все же рухнула, напугав своим грохотом жителей с обеих сторон. И вот теперь мужчины убирают образовавшийся завал, сразу складывая из наваленных камней крепкую стену. А Коннелл уже кует прочные ворота, собирая их частями. Такими огромными они должны получиться. «Да, там», — кивнул Силан. «Отлично! Значит, сразу, получив шерсть в пустоши, везем сюда, на склад!» Показывала, размахивая руками, где и что будет. «Из него шерсть поступает в красильню. Это будет здесь, так?» «Так!» Разом кивнули оба мужчины, внимательно следя за моими метаниями по поляне. «Из красильни пряжа переносится в сушильню. Лучше ее сделать деревянной и продуваемой. По-моему, ветер с той стороны чаще всего. Да, с океана тянет, — согласился Берон, делая какие-то странные рисунки на земле. Будет продуваться и сушиться быстрее, а то сейчас неудобно. Приходится таскаться с мокрой пряжей то на улицу, то в комнату замка. Значит, потом готовую окрашенную шерсть несут сюда. Здесь будет предельная. Следом снова склад. А из склада... «Делаем дверь в Ткацкую». Закончив скакать по поляне, размахивая руками, я облегченно выдохнула. «Получается, что с Ткацкой будет склад по ткани здесь, и здание, получается, возводятся полукругом?» «Верно. Заходит со стороны ворот шерстью, а выходит там же, но уже тканью», — хмыкнула я. «Хм, ловко задумано», — рассмеялись мужчины. «А сколько станков ставить будем? Размеры здания какие?» «Силан, давай на десять рассчитывать пока». «Сколько?» — вытаращив на меня свои глазищи, переспросил Силан. Берон тоже стоял, разинув рот. «Думаешь, мало? Ладно, тогда на четырнадцать. В крайнем случае потом пристроим». «Ладно», — промычал мужчина, все еще пребывая в шоке. «Нам уже не хватает ткани для личных нужд. А если планируем продавать?» Жалилась я над недоумевающими мужчинами. «Да в постыше затор будет среди людей. Не уйдут, ждать будут». «Думаешь, будут покупать? За золото?» С сомнением спросил Берн. «Ткань красивая, но это ткань же». «Ткань яркая, мягкая». Конечно, будут. И за золото тоже. В этом мире пока была единственная такая валюта, но еще рабы и просто продукты, и прочие товары на обмен. Правда, к нам рабов больше не привозят. Несколько раз отказали обменивать на ткань. Так теперь или шерсть, или зерно. Хм... промычал Берн. Кажется, он все же сомневается в нашем успехе. «Вот привезут мне еще коз для шерсти. А если хлопок найдем, вообще отлично будет. Кань будет потрясающая. А еще лен. Из крапивы уже пробовали делать, но больно трудоемко». Договорив, я вспомнила, что те две женщины все же были выкуплены за мешок зерна спустя три дня, когда торговец отошел подальше от крепости. Узнав о такой валюте, я попросила мужа выкупать людей, но через подставных лиц. Мне очень хотелось отучить людей от такой страшной валюты не обменивать рабов на хороший товар, а обменивать ткани, стекло и прочее только на шерсть или зерно. Но, к сожалению, просто отпускать торговцы свой живой товар не хотели поэтому приходилось хитростью выкупать и перенаправлять в долину. Лесе и Мине возвращаться оказалось некуда, и они остались у нас. Одна была знатной травницей и присоединилась к каре. Вторая умела неплохо плести кружева. Не так красиво, как Энис, но тоже недурно. Поэтому осталась в мастерской кружевниц. Да, я не оставила без внимания это потрясающе красивое рукоделие и выделила одну из свободных комнат в замке на первом этаже кружевницам. Их было совсем немного, всего четыре человека. С вновь прибывшей — пять. Когда я передала для Энис ее первый заработок за кружево, женщина расплакалась. Два мешка килограммов на тридцать, зерна, три больших горшка меда. Три мягких шкурки лисы, одну волчью. Один торговец даже отдал две золотые монетки с ноготь размером за самое большое кружево из ярко-красной пряжи. «Прости», — улыбнулась Силану. «Что-то я стала рассеянной. Что ты говорил?» «Ехать пора», — хмыкнул мужчина. «Вечереет. Анрей вернется раньше и голову нам открутит». «Он может», — кивнула. «Он такой. Мы задачу поняли и завтра приступим», — произнес Силан. «Берн сейчас отвод сделает из-за пруду, а мы пока камней навозим и деревья подготовим». «Отлично. Я думаю, к тому времени, когда здания будут готовы и появятся дополнительные станки, мы подкопим шерсти». «Может, ее хранить пока в пустоше? Там вообще место есть?» «Нет». — рассмеялись мужчины. — Там уже и семьями стали оставаться. Торгуют. — Как ты сказала, трактир уже открыли. Кормят приезжих. — Да, быстро учатся. — А валюты нормальной нет. Или золотыми монетками рассчитываются? — Нет. Соль носят, зерно, инструменты. Мебель, если надо, везут. Красивую делают. Скот привозят. А еще слух дошел, что норманы приходили. Обменяли ткань зеленую и красную на золото. Поспрашивали и ушли. Норманы, значит, пробормотала я. Надо с Кахиром и Анреем поговорить. Упустили мы одно место и не охраняем. А если с воды зайдут? Там, конечно, и рифы есть. Но как ты сюда заплывали же? Надо и там каменную крепость поставить. Подъем с берега там только один, и тот довольно крутой. Должны в случае нападения отбиться. Но все же... Трындец! Что? Норманы же хорошо знают воду? Да, ответили, не понимая, к чему я веду. А за выходом к Бернискому океану кто-то следит? Ох! «Так там же и стекольная мастерская строится!» — ругнулся Силан. реагу сказать надо!» «Скажем обязательно. Сейчас нам есть что терять!» К замку вернулись быстро. Спешили так, будто норманы должны вот-вот подплыть к нашему берегу. «Дядюшка, а Анрей еще не вернулся?» — спросила, влетев в холл замка. «Нет, Квин, но, думаю, скоро уже». — Ты иди на кухню, там Орса заждалась. И Буан не терпится похвастаться. — Чем это? — улыбнулась ворчащему дядюшке. — Иди, узнаешь. В кухню входила с недаемое любопытством. Орса, завидев меня, метнулась к шкафу за тарелкой. Мэрин тоже подхватилась и принялась наливать отвар. И только Буан, вскочив со стула, подпрыгивала на одном месте в нетерпении так хотела что-то мне рассказать. «Делись, что такое?» Не стала мучить девушку. «Случилось что?» «Куин, в теплице все стекла поставили, Райан с Береном вылили. Можно рассаду помидоров и перцев высадить. И кукуруза взошла, помнишь, мы переживали? А еще клубника цветет, и в огороде Лулы свекла вылезла. А на окошке у меня в комнате. Вот, огурец. Все это Буан протараторила на одном дыхании. Как ты умудрилась столько времени скрывать от меня такой экземпляр? Возмутилась, подскакивая к девушке, которая, высунув руку из-за спины, выложила на стол огурец размером в полторы моей ладони. Видно, сорт такой здесь рос. С трудом, Квин! С большим трудом! От восторга пропищала девушка. «Он так вкусно пахнет, но я не решилась его резать без тебя». «Тетушка, у нас сегодня праздничный ужин! Ура! Первый огурец!» — воскликнула я. «Картошка тоже уже вылезла! Ух, завтра займемся высадкой рассады в теплицу!» Меня тоже переполняли эмоции. Все же каши, мясо и капуста с морковью набили уже оскомину. Но ничего, пара годиков, и будет у нас разнообразное меню на столах всех жителей долины. А потом, может, и дальше пойдем.